Глава 18. На следующий день не успели мы с Линдой войти в академию, как к нам бросился Майлс и заговорщическим шёпотом сообщил: "Я с утра относил рационы зверинца на подпись ректору. Секретарши не было, а дверь в кабинет была неплотно прикрыта. И была там Галахер. Жаловалась Мёрфи, что у неё был обыск в кабинете, мол, картина чуть криво висит, а у неё такого быть не может. Мы не трогали никаких картин, возмутилась Линда чуть громче, чем следовало. Да там вообще картин не было, только грамоты. Майлс на неё возмущённо шикнул, потом пояснил: "Так это не мы. Речь шла об обыске у неё дома, представляешь?" «Значит, кому-то она тоже кажется подозрительной. Интересно, кто это был и нашел ли он там что-то?» «Мне тоже стало интересно, почему этот кто-то не поделился планами со мной. И мало того, что не поделился, так еще и не взял с собой. А ведь я точно разбираюсь в подозрительных растительных монстрах лучше, чем родственник. Не предусмотрительно с его стороны, причем намного больше, чем неправильно сдвинутая на стене картина». Да какой обыск, глупость это, фыркнула Линда. Наверняка она сама случайно задела картину, или горничная, вытирая пыль, или порывом ветра перекосило. "Ветром?" возмутился Майлс. Перекосило тяжеленные портреты с тяжеленными рамами, их только ураганом сдвинуть можно, и то не всяким. "Может, они и не сдвинулись", заупрямилась Линда. Ага, лхир всё показалось. Главное, чтобы ей не показалось то же самое в кабинете академии, проворчала Яна, намекая, что не о том мы переживаем. Если станут выяснять, кто был вчера, мы попадём под подозрение. "Да ну, с чего б ей подозревать?" неуверенно отозвался Майлс. "Мы вчера за собой всё убрали. Разве что твой родственничек что-то там наделал такого, что у тебя есть основания переживать?" Он столь подозрительно на меня посмотрел, что я сочла нужным тут же вступиться за себя и Рассела. Ничего он не наделал, не выдумывай, напротив, убрал за нами и за собой. «Всем более», – оживился Майлз, – «значит, нам ничего не грозит». Но я в этом не была столь уверена. Мы могли случайно поменять местами документы в папке «Самбург». Или ее сдвинуть на то чуть-чуть, которое непременно заметит наблюдательная аккуратистка. Впрочем, заметит она обыск в одном месте или в двух, разницы нет. Она уже знает, что под подозрением, и уже на стороже. «Нам-то не грозит», — раздосадованно заметила я. «А вот уликам, улики она точно спрячет». «Уничтожит», — то ли поправил, то ли согласился Майлз. И нам так и не удалось понять, замешаны ли она, и если да, то где могут находиться опасные растения. В академии их нет. В наших двух теплицах ничего серьёзнее мандрагор не найти. При доме у неё вообще ни теплиц, ни оранжерей. Специально вчера прошёлся мимо, посмотрел. А почему ты думаешь, что этих монстров выращивают и держат в теплицах? спросила Линда. Если они свободно перемещаются по городу, то могут мимикрировать под мирные растения. Кстати, те кусты в парке были живыми. Все кусты в парке живые, возразил Майлс. И что теперь всех их подозревать? Живые в смысле изменённые и имеющие собственную волю. Я вспомнила про рассыпавшийся артефакт с подкинутой яблоней и засомневалась, что у растительных монстров воля была собственная, но Линда про артефакт не знала, поэтому продолжила размышлять. «В парке напротив Уэбстерского особняка точно были непростые растения. И что, разве их кто-то нашел?» «Я не слышал, чтобы в парке на кого-нибудь нападали», — заметил Майлз. «Зато мы с Сильвией не только слышали, но и видели. На Инориту Эллиот, племянницу Леди Галлахер, — закончила я». «Задумчиво так закончила. Вот еще одна ниточка от странных растений к леди Галлахер». «Думаете, она их там выгуливала?» насмешливо спросил Майлз. «Не находите, что это как-то глупо?» «Я нахожу, что если мы еще немного постоим, то опоздаем на лекцию», воинственно ответила Линда, обиженная, что к ее идее не отнеслись с должным уважением. «Поговорить можно и позже, все равно от этого ничего не изменится». У нас нет ничего, кроме домыслов. Несомненно, она была права, о чём я и размышляла на лекции вместо того, чтобы записывать. Всё-таки мне казалось, что вополь, из-за которого рассл выскочил от Уэбстеров, странные кусты, поцарапавшие зад племянницы леди Галахер, и сама племянница, непонятно что делавшая в парке так поздно, были звеньями одной цепи. Расставить бы их ещё в правильном порядке и добавить недостающие. Особенно подозрительным казалось то, что леди Эллиот заявила, что не слышала ужасного вопля. Возможно, конечно, это говорило о том, что сработавший артефакт находился между ней и особняком Уэбстеров, но возможно, что именно она его и активировала, а потом спрятала. Кто станет обыскивать нежную леди, того и гляди, наровящую свалиться в обморок? Лектор увлеченно чертил на доске графики и показывал фантомные проекции процессов. В другой раз я бы, не отрываясь, его слушала, поскольку трансмутация была одним из любимейших предметов. Но сегодня рука сама начинала чертить совсем другие схемы, включающие известные мне факты и личностей. Все они оказывались связанными тем или иным способом и были ужасно подозрительными. Причём я обнаружила, что и Раса оказывается в числе подозреваемых. Как никак подкинутое яблоня рассыпалось в труху при нём. На обсы Галхир он отправился без меня, а про то, что его отец всячески покрывает мы его, я услышала впервые. То, что его раньше в городе никто не встречал, ни о чём не говорила. Для мага его уровня, владеющего телепортацией, жалки отвод глаз не составил бы труда. То, что он прекрасно заметает следы своего пребывания, я заметила. И в этом свете его посещение дома леди Галахер выглядело не как обыск, а как возможность подкинуть улики. К тому времени, как лекция закончилась, я себя почти убедила в том, что преступник Рассол. Слишком подозрительно он вчера просидел весь вечер у Уэбстеров. Правда, я пока не могла понять, зачем ему нужно, чтобы обвинили леди Галахер. но была уверена, что непременно что-нибудь придумаю и на этот счет. «А знаете, и на Риты!» Бодрый голос Майлза ворвался в мои размышления, и я с удивлением обнаружила, что во аудитории остались только мы трое. Даже преподаватель, который обычно долго собирал наглядные пособия и артефакты, уже успел уйти. Я вдруг подумал, что в ваших словах что-то есть. В самом деле, где лучше спрятать хищные кусты, как не среди нехищных? Неужели, победно выдохнула Линда. А то, видите ли, леди Элот там кустики выгуливала, может, и выгуливала, примирительно сказал Майлс. Может, и не только кустики. Кто знает, что в голове у леди Элот? Может, ей кажется невероятно романтичным гулять по ночам в сопровождении таинственного поклонника и хищных растений. Да, леди Элёт вряд ли оказалась там случайно, и вряд ли она там была одна. Я даже удивилась, что только сейчас об этом подумала. Но ты же не просто так это говоришь, решил развить успех Линда. Мне кажется, она рассчитывала на извинение, но Майлс такой ерундой принебрёг и сразу перешёл к Пришедшей в голову идеи, предлагаю сходить осмотреть место происшествия при дневном свете. Фон магический замерять смысла нет, если там что-то и было, то наверняка уже стёрлось за это время, а вот физические повреждения земли и соседних кустов могли остаться. А ведь точно, обрадовалась Линда. Пойдёмте немедленно смотреть. Стоп, остановила я её и дёрнувшегося к выходу Майлза. У нас занятия, мы не можем просто так взять и прогуливать. Что прогуливать, что сидеть и рисовать непонятно что, не относящееся к лекции, пробурчала Линда. В чём разница? Несомненно, она была права, и я бы с ней согласилась, если бы не у нас сейчас практикум по химии, напомнила я. И если мы не появимся, нашу пятёрку будут представлять только трое. Двое, заметил Майлс. У Эбстер нет. И тут я поняла, что ужасно хочу знать, чем таким занималась вчера Эбстер, что не пошла сегодня на занятия. Надежд на то, что она сломала ногу, бегая за Расселом, как я предполагала, в самом начале, когда мы еще не знали, кого нам прислали, лекторам, не было никаких. Тем более, сухо сказала я, значит, девочки будут вдвоем, и если Мерфи вдруг к нам заглянет, сразу обратит на это внимание и непременно оштрафует. Никуда от нас повреждения на коре за час не убегут, если они есть. — Это да, — загрустила Линда. — Но тогда сразу, после алхимии? Ответить ни я, ни Майлз не успели, потому что прозвенел звонок как раз на злополучную алхимическую пару. И мы ринулись на занятия, надеясь, что успеем до появления и Норы Доусон, которая в этом случае... Закрывала глаза на опоздание, поскольку сама была не очень пунктуальна, но нам не повезло, потому что преподавательница уже была на месте и в очередной раз принимала технику безопасности у Уэбстер, которая та ни как не давалась. Казалось бы, что проще, чем выучить список правил с листочка, но для нашей одногруппницы это оказалась непосильной задачей. Замечание и Нора Доусон нам не сделала, лишь головой покачала и переключилась опять на Уэбстер. Очень было похоже, что опрос начался еще на перемене, чтобы не отнимать времени от занятий, потому что вскоре преподавательница решила. «Увы, леди Уэбстер, я никак не могу допустить вас к своим занятиям. Вы опять ничего не выучили». «Вы не можете меня постоянно отстранять!» Возмутилась та. Я так ничему не научусь, и мой папа будет недоволен. Если я вас допущу, и вы пострадаете, то отстранят меня, любезно пояснила ей и Нора Доусон. А лорд Уэбстер будет недоволен куда больше, если с вами что-то случится, чем если выяснит, что вы чего-то не знаете. Действительно, второй ему уже было привычно. Лорд Уэбстер, напротив, весьма удивился бы, обнаружив, в красивой голове дочери какие-нибудь знания. Если я просто буду смотреть, со мной же ничего не случится, умоляюще сказала Уэбстер, что ей было вообще не свойственно. Ну, пожалуйста, прошу вас, Инора Доусон, нельзя меня постоянно отстранять, это неправильно. Она сделала вид, что собирается заплакать, а я насторожилась. До сих пор за Уэбстер стремление к знаниям не наблюдалось. Напротив, Она использовала малейший шанс, чтобы увильнуть. А тут такая уважительная причина, и ей пренебрегли. Хорошо, лед Вебстер. Сдалась и Нора Доусом. Я вам разрешаю присутствовать, но вы должны стоять в отдалении и ничем не помогать своей пятёрке. Из далека я ничего не увижу, обрадовалась Вебстер. Но ничем не помогать обещаю. Она даже не стала ждать, что ответит преподавательница. Сразу заторопилась к нам. «Лучше бы с нее взяли обещание не мешать», – проворчала Линда. Сделала она это недостаточно тихо, потому что ее услышала Лестер, не приминувшая развернуться и возмущенно заявить. «Могла бы не гадости говорить, а посочувствовать одногруппнице, у которой случилась неприятность. Я и сочувствую», – не растерялась Линда. Сильви, сочувствую. Каролин тоже, и тебе, Маргарет, немного. Это я ещё не говорю про себя. Себе я тоже сочувствую. Лестер что-то возмущённо прошипела и начала терзать Методичку с таким усердием, что пятая наша девушка, Каролин Росс, осторожно отодвинула от неё весы, чтобы не упали. Маргарет, спасибо тебе, дорогая. Ты одна меня любишь. прочувство на пропел Уэбстер, кося при этом почему-то не на Уэбстер и даже не на Линду, а на меня. Но если кому здесь сочувствовать, то Сильви. Развить мысль ей не дали, потому что Инора Доусон кашлянула, привлекая к себе внимание и обрисовала задачу на сегодняшнее занятие. На первый взгляд, зелье было из простейших бытовых «По сведению с одеждой ненужных пятен, но по тому, как подозрительно блестели глаза у преподавательницы, она ожидала от нас нестандартных результатов». Бывают такие, на первый взгляд, несложные рецепты, готовя по которым чуть передержишь или недодержишь, и на выходе получаешь совсем не то, что ожидаешь. Поэтому я стала внимательно изучать страницу, ища подвох. Линда наверняка подумала то же самое. потому что потеряла интерес к Эпстер и полезла в методичку. Зато одногруппница не потеряла интерес к нам и медленными шажочками, почти незаметными для Иноры Доусон, начала приближаться. — С весом или временем? — скорее для себя спросила Линда, который раз вчитываясь в тексты и не находя ответа. — С палочкой для размешивания. Правильно поняла ее Каролин Рост. Непременно нужна деревянная. С другой не выйдет. Видишь? В самом низу совсем мелко написано. Вот ведь коварные какие, возмутилась Линда. Я этот рецепт уже 10 раз пересмотрела и ничего бы не заметила, если бы ты не подсказала. Старшекурсники проговорили, что алхимичка очень любит такие подробности ставить мелким шрифтом внизу или сбоку, или даже на обратной стороне, понизив голос, сообщила Каролин. Моей заслуги нет. Главное не пропустить что-то ещё. Что-то ещё мы точно не пропустили. Восемь глаз изучали. Ну в 10 было бы на одежде влезла Уэбстер, которая стояла совсем рядом. Что мы сегодня готовим? Готовим мы, а ты стоишь и смотришь, ехидно напомнила Линда. А готовим мы зелье для свидания, пятен с одежды, если ты вдруг забыла, что 5 минут назад рассказывала Инора Доусом. Она отодвинула от стола лестер, которая уныло изучала методичку, даже не обращая внимания на наш разговор. Все ингредиенты стояли в баночках. Оставалось отмерить нужное количество и начинать готовить. А про посуду или вид нагрева примечаний нет, спохватилась я. А то окажется, что нужен глиняный горшочек, нагреваемый огнём дракона. Уэпстер за плечом нервировала. Мне казалось, я физически чувствую исходящую от неё недоброжелательность, и потому больше думала о дочери лорда-наместника, чем о выполняемой работе. Возможно, потому что не могла избавиться от мысли, что вчерашний вечер Рассел провёл в доме Уэпстеров не так нельзя, обрадованно сообщила Линда, найдя это примечание на следующей странице. Если готовить в металлической посуде, то будет убирать только пятна от растений. Для Олдуэна это как раз то, что нужно, манерно протянула Уэбстер. Ей только и остаётся, что чистить старые платья от ошмёток яблонь. Когда Рассел выставил их из дома, "Что?" от неожиданности я повернулась к ней. "Он все ваши долги собрал", радостно сообщила одногруппница. Осталось только потребовать выплату, и всё ваше имущество пойдёт с молотка. Пожалуй, я приобрету ваши семейные портреты. Пригодятся. Она замолчала и многозначительно усмехнулась, намекая, что портреты ей пригодятся, поскольку она собирается заполучить фамилию Болдуин. Леди Уэбстер, покиньте аудиторию, прогремело Инора Долсон. Вы не только не стоите тихо, вы и другим мешаете работать. Опстер привикаться не стало. Ушла сразу. Лишь на пороге чуть задержалась и бросила на меня победный взгляд.